Помощь прибудет не сразу. Это важно знать. Все зависит от того, когда вы позвали на помощь, мысленно обратились за ней, от того, насколько далеко от вас ангелы или спасатели, и от того, насколько громко вы зовете на помощь. В минуту отчаяния и беды мы подаем сигнал бедствия. Ну вот как в момент смерти человек иногда подает сигнал? Есть масса свидетельств уважаемых честных людей о том, как они увидели во сне или наяву информацию о смерти близкого человека. Вот такой же сигнал, может, чуть слабее, издает человек в момент опасности или беды, в отчаянии и в страдании. Он мысленно зовет на помощь, даже не отдавая себе отчета. И этот сигнал принимают другие люди, связанные с этим человеком. И не только люди. Так рыцарь Роланд трубил в свой рог, призывая на помощь. Король Карл услышал и помчался спасать своего верного Роланда. Но не успел. Роланд слишком поздно стал трубить. Вот это важно знать. Помощь прибудет не сразу. Пройдет какое-то время, прежде чем появятся те, кто поможет. И будут биться на вашей стороне. Или еще как-то поддержат. Время должно пройти. Даже пиццу не моментально доставляют, уж извините за сравнение. И надо как-то пережить этот отрезок времени, пока помощь в пути. Как-то продолжать сражаться. и не думать, что все вас бросили, а молитвы безответны. Это не так. Просто помощь приходит не сразу. Надо бороться дальше и продолжать трубить, подавать сигналы и просить о помощи. И появятся люди, которых вы звали, знакомые и незнакомые. И ангелы помогут тем, кто в них верит. Нам помогает то, во что мы верим. Но все это случится не сразу. Иногда быстрее, иногда медленнее наш сигнал работает. Но работает. И надо продолжать сражение. Помощь придет.